Глава 26. И о Артике. Это когда самка или самец с достаточной силы ловят столько самцов и самок, сколько успеют догнать и побить, а потом делают с ними детёнышей. Ляпнул с пола недовольный демон, прежде чем нарцисс успел зажать его клыкастую пасть. Цветочек явно хотел, но промахнулся. Пленённые охраняют её или его гнездо и воспитывают приплод, а сильные охотятся, всех их кормят и содержат. «Ага». я отложила книгу и задумчиво потерла двумя пальцами переносицу тебе нельзя поспешил прервать мои мысли встревоженный цветочек почему это кстати спросил писец, а вовсе не я любопытный какой у тебя из собственных денег не листа быстро придумал причину нарцисс на что ты собираешься содержать всех пойманных это да это ты прав я кивнула содержать гарем дорого ну его. Да и вообще слишком хлопотно. Примеряй их, следи, воспитывай. Ты представляешь в одном гнезде Эйкона и Верата? Да они пока драться будут, не только гипотетический приплод затопчут, но и само гнездо разнесут. А потом то же самое начнут делать их дети. Никаких листьев не напасёшься. Листья — это местная валюта. Артика никогда не интересовалась, почему они так называются, но я сама догадалась, порывшись в её гугле. Обычные золотые монеты разного размера и номинала, просто с одной стороны на них выгравированы цифры, а с другой — затейливый резной лист неизвестного растения. «Вот для этого и надо лупить в профилактических целях», — заметил демон, «чтобы не дрались между собой». «Не, слишком хлопотно», — решила я. «Хватит с меня одного жениха». «Уф», — вслух выдохнул нарцисс. «Теперь главное объяснить твою позицию всем желающим». «Это да. Хорошо, хоть и на меня не претендует, как на невесту». «С чего ты взяла?» Нарцисс неприкрыто удивился. Э, «Вот тут обалдела уже я». «Да ему-то зачем?» «Сильные родственники с уникальными способностями всем нужны. Таков этот мир». Парень пожал плечами, откидываясь на спинку кресла. А в браке — это один из лучших способов заключить союз с тем, кто не является твоей семьёй по крови, особенно если брак по магическому договору. Меня больше другое интересует. Я вдруг вспомнила обрывок разговора. Что Энермис имел в виду, когда говорил, что это всего лишь ещё одна причина захотеть ледяного Аканита себе? Он тоже собирается строить гнездо? Вполне возможно, я его мысли не читаю». В твоём мире такое не принято, но в нашем возможность есть. Причём без каких-либо извращений. Нарцисс ответил, будто бы на автомате, явно думая о чём-то своём. В каком-каком мире?» Песец вдруг поставил ушки на макушке и щёлкнул зубами. «В другом» — отмахнулся от него цветочек. «Гордись, ты теперь принадлежишь Эули, а проболтаться никому не сможешь, ни явно, ни косвенно, потому что я ей не просто формулу привязки надиктовал, а вечную связь». «Даже после смерти вы будете верны друг другу». «Что?» «Ну вот». «Злой ты и жестокий». Я подняла с пола бесчувственное меховое тело и погладила, устраивая зверька на своих коленях. Даже демона до обморока довёл. «А ещё злопамятный», — хмыкнул нарцисс. «Эта пушистая мелкая мразь в наглую пользовалась своим преимуществом зверя-генерала и гадила мне из-под тишка» когда я помогал с набегами на границе. Мне и ещё нескольким сотням молодых магов. Так что, можно сказать, месть удалась». Он лучезарно улыбнулся, дёргая бессознательного зверька за хвост. «Бедный демон даже не отреагировал, хотя ещё десять минут назад шипел и рычал, что его хвост — неприкосновенная святыня, за которую он руку отгрызёт. А ещё у меня чисто практические соображения». Нарцис оставил в покое пушистую кисточку и посмотрел на меня. «Думаешь, Эйкон просто так подарил тебе своего личного демона? Он-то отвязку от ауры не делал. Если бы ты не перебила их узы чем-то посильнее, гадёныш мог не ограничиться банальным шпионажем». «Вполне возможно, что в нужный Эйкону момент он мог что-нибудь эдакое выкинуть, вплоть до твоего похищения и телепортации прямо в ледяное логово на брачное ложе». «Не». В ледяное не хочу, это перебор. Я задумчиво покивала. Люблю комфорт и тёплый сортир. Как придёт в себя, вели ему притворяться, что с иконом у него по-прежнему связь. Пусть получает приказы и сведения. А мы попозже подумаем, какую дезинформацию или наоборот, какую из множества правд поведать твоему жениху. Ну и резервный канал побега на всякий случай тоже не помешает. Кто знает, что дальше случится. Может, ледяная постель тебе ещё покажется прекрасным местом по сравнению с другими вариантами. М «Да, тебя я тоже вовремя заполучила. Ты очень полезный товарищ». Я погладила песцовые уши, которые чуть дрогнули под пальцами. Демон явно пришёл в себя, но продолжал притворяться. Жаль, кровью не напоила. Формулу я запомнила. «Даже не вздумай!» Нарцисс не особенно испугался. Откат получишь по самое неболусе. Я ведь не демон. А для «не демонов» другая формула? Другая. И я её тебе не скажу. Вообще. Никогда. Серьёзно ответил парень. Ладно, я и спрашивать тогда не буду. Честно говоря, безоговорочное рабство никогда не входило в перечень моих фантазий. Я как-то больше люблю добровольные отношения. Но если не задавать вопросы, то и ответов не получишь, правильно? Вот. А мне гугл пополнять и пополнять. Или мне уже пора по-другому назвать эту систему знаний. Что-то типа вики-ортикопедия. Ортипедия? Похоже на ортопедию. Долго вы тут рассиживаться собираетесь? Дверь открылась, и в комнату заглянула недовольная рябина. Она покосилась на песца и фыркнула. Это уже прогресс. В первый момент, когда я притащила в свои покои пушистого зубастого, Моя валькирия неожиданно завизжала и едва не прибила зверя тазиком. И меня заодно с ним. Еле успокоили девушку. А теперь она морщила нос и бухтела. Там князь идёт. «Сделайте вид, что вы нормальные!» «Артика! Нар!» Начал сразу с порога глава семьи, входя без стука. «Надо хоть какую-то задвижку поставить, что ли? А то все дельнериумы врываются, как себе в сортир. Никакого чувства стыда и зачатков совести». И эти люди ещё что-то там бормочут про девичью стыдливость. Или это нарцисс ругался? Ладно, неважно». «Да, отец». Я встала, придерживая демона одной рукой, и сделала положенный книгсон. «Спальня там, не спальня, а приветствовать главу семьи надо как положено». «У нас непредвиденное обстоятельство. Завтра в полдень прибудет полномочный посол клана дельнетты «Зачем?» «Ого!» Теперь у нас хор на три голоса, а не на два. Демон присоединился. Не знаю. Отец поморщился. Официально с дружественным визитом и для заключения очередного торгового союза. Но это слишком удачное совпадение. Видимо, до них дошли слухи о произошедшем с твоей матерью. А возможно, вдобавок к этому, кто-то из свитая Аконита рассказал о твоей ненормальной любви к демонам. Так быстро рассказали? «Вырвалось у меня. Я тут же прикусила язык. Мало ли, может, у них тут что-то типа мобильной связи есть?» «Да, подозрительно. Неожиданно согласился со мной Лидон. Но главное не это. Главное то, что резкое изменение в поведении двух членов рода можно объяснить несколькими причинами. Первое объяснение — пробуждённый дар. Второе — неизвестный яд, наркотик или проклятие. Третье — захват тела демоном, духом или иной потусторонней сущностью. И по всем трем направлениям могут возникнуть очень неудобные вопросы. И хорошо, если только они.